Трейлер, наконец, сумел остановиться на обочине, перегородив шоссе по диагонали. Мазда развернулась впереди него, перекрывая путь, одновременно распахнулись все ее четыре дверцы. Водитель выставил ноги наружу и неторопливо закурил, тогда как остальные трое, расправляя широкие плечи, двинулись к трейлеру. Из-под джинсовых курток выпирали тяжелые аргументы стволов, готовые к предъявлению. «Выходи, гад!» — крикнул один из братков, со злобой пиная спущенное колесо грузовика. Справа из кабины трейлера с опаской спустился сопровождающий Руслан, молодой узбек в дорогом костюме с галстуком в тон. «Зачем стреляешь?» — сказал он, разводя руками. «Мы все платили. Справка есть. Пропуск есть». Он протянул братку бумажку, на которой было написано «Дорожный сбор». Уплачен. Они же стояла дата и издевательский штамп Глав Рэкет Серпухов. Такие справки, после уплаты дорожного сбора, теперь частенько выдавали бритоголовые ребятки, утверждая, что они послужат купцам охранной грамотой. Она же отмазка на остальном пути очередной миф воровского порядка, которому верил только глупыш. Пачку таких документов. Вместе с печатью Муха утром изъял на предыдущем посту дорожных грабителей. Браток скомкал дешевую бумажку и брезгливо бросил под ноги. — Все, сука, ты влетел. Ты у меня сейчас сильно кашлять будешь. Он с яростью оглянулся на покореженный задок Мазды. — Ты что с машиной сделал? Лицо Узбека приобрело землистый цвет. Он увидел, как второй рекетир, передернув затвор, направил на него короткий ствол УЗИ. «Зачем стрелять? Эй, давай поговорим!» Срывающимся голосом произнес Руслан, зная по опыту, что у отмороженных братков зачастую первыми начинали разговор оружейные стволы. «Раньше надо было базарить!» — напирал браток. — Ты не видел, что мы тебе показали? Стоять, олень недоделанный! Бритоколовый сделал движение, порываясь ударить Руслана, тот отшатнулся. — Десять штук за машину и по полштуки с каждого борта, — объявил цену браток. — И кашлей быстрее, пока дороже не стало. — Мы же еще товар не сдали, — попробовал защищаться Руслан, глядя за спину рэкетира. — Я его сейчас грохну, по скуду, сообщил владелец Узи. — Эй, сзади! — послышался предостерегающий голос четвертого, оставшегося в мазде. Одновременно с этим окликом за спинами братков остановился Харлей Мухи, вернувшийся и неслышно подкативший по обочине с выключенным двигателем. Боцман, сняв шлем, уже сидел боком двумя ногами в сторону беседующих. Он плавно соскочил с сиденья мотоцикла и сразу же оказался внутри собравшейся компании, отвлекая все внимание на себя. А в следующий момент Муха, оставив драгоценный Харлей по возможности дальше от вероятных линий стрельбы, уже страховал Боцмана слева-сзади. Братки, не успевающие оценить ситуацию, на секунду растерялись. «Вы не правы, ребятки!» — примирительным тоном сказал Боцман. «Он же тяжелый, у него тормозной путь, знаете какой?» Теперь он был в самом центре геометрической фигуры, образованной тремя корсарами подмосковных дорог. Боцман крутил в широкой ладони левой руки три стальных шара, сверкавших на солнце и приковывавших взгляды этим блеском. Тяжелые полированные предметы, казалось, жили в его руке собственной жизнью, то перемещаясь по кругу, то произвольно перескакивая друг через дружку. Тот, что с автоматом, наконец сориентировался и повел ствол в сторону боцмана. И тут же один из шаров, неизвестно как, оказавшийся уже в правой руке боцмана, вдруг исчез и оттуда, ускользнув от взгляда, пролетел короткое расстояние, чтобы с сочным звуком впечататься в кисть руки, сжимавшей УЗИ. Автомат полетел на землю, обраток, охнув, и, прижимая к животу раздробленную руку, начал оседать на асфальт. Второй в это время выхватывал из-под куртки свою волыну, думая, видимо, что на это ему отпущено целое столетие. Прыгнувший вперед муха, который считал иначе, успел подсечь его, рубануть по шее и немедленно подхватить ствол, оказавшийся дорогим восьмизарядным магнумом, и тут же направить его на водителя Мазды. Тот все еще сидел в прежнем положении в распахнутой дверце. «Браток, ведший переговоры, по всей видимости бригадир, оказался сообразительней». Увидев, что рука Боцмана с новым шаром в ней уже совершила второй замах и что этот шар предназначен ему, он наставил мысль вытащить собственное оружие и замер, предусмотрительно растопырив перед собой ладони. «Правильно!» — приветствовал его решение Боцман. «283 грамма!» — сообщил он, как бы взвешивая остальное ядро в руке. «Ничего, калибр!» Пробьет грудную клетку, как скорлупу. Ложись мордой вниз и руки на затылок.